Король пожелал узнать имя талантливого инженера, производившего работу. Вы застенчивы, как все люди дела. Может быть, Рамис хочет оставить вас в тени, но я увожу вас и громко заявляю всем о ваших заслугах. Король награждает вас. Вот и вся моя политика. О, такая политика мне по вкусу, сказал Портос, протягивая руку Д'Артаньяну. Но Д'Артаньян знал руку Портоса. Он знал, что рука обыкновенного человека, попав между пятью пальцами барона, не выходила оттуда без повреждений. Поэтому он протянул другу не руку, а кулак. Портос даже не заметил этого. Тотчас же они вышли из дому. Стража пошепталась немного. Было произнесено несколько слов, которые Д'Артаньян понял, но не стал объяснять Портосу. «Наш друг», — сказал он себе, — «был попросту пленником Арониса. Посмотрим, что произойдет, когда этот заговорщик окажется на свободе». Крыса и сыр Д'Артаньян и Портос пошли пешком когда Д'Артаньян, переступив порог лавки «Золотой песик», объявил Планше, что господин Дювалон — путешественник, которому следует оказывать как можно больше внимания. А Портос задел пером шляпы потолок, что-то вроде тяжелого предчувствия обращило удовольствие, которое Планше готовил себе на завтра. Но у нашего лавошника было золотое сердце, и, несмотря на внутреннее содрогание, Тотчас же, подавленное им, планше принял Портоса сердечно и почтительно. Портос сначала держался немного натянуто, помня расстояние, отделявшее в те времена барона от торговца. Но мало-помалу он стал вести себя непринужденно, видя с каким усердием и предупредительностью планше хлопочет около него. Особенно оценил он разрешение, или вернее, предложение запускать огромные руки в ящики с сушеными и засахаренными фруктами, в мешки с миндалем и орехами, в пакеты со сластями. Вот почему, несмотря на приглашение Планше подняться на антресоли, Портос предпочел просидеть весь вечер в лавке, где его пальцы всегда находили то, что чуял его нос и видели глаза прекрасные провансальские винные ягоды. Орехи из фореста и туренские сливы развлекали Портоса в течение пяти часов подряд. Его зубы, как жернова, сокрушали орехи, скорлупу которых он сплевывал на пол, и она трещала под ногами всех, кто проходил мимо. Портос захватывал губами целую гроздь муската в полфунта весом и одним глотком отправлял ее в желудок. Объятые ужасом приказчики только молча переглядывались, забившись в угол. Они не знали Портоса и никогда до сих пор не видели его. Порода титанов, носивших панцири и латы, Гуго, Капета, Филиппа Августа и Франциска I, начинала исчезать. Поэтому они спрашивали себя, не людоед ли это из волшебных сказок, в ненасытном желудке которого исчезнет титана. Все содержимое магазина Планше вместе с бочками и ящиками. Щелкая, жуя, грызя, кусая и глотая, Портос время от времени говорил бокалейщику. У вас славная торговля, дружище Планше. Он скоро обанкротится, если так будет продолжаться. Ворчал старший приказчик, которому планша обещал передать магазин. В полном отчаянии он подошел к Портосу, заслонявшему путь к прилавку. Он надеялся, что Портос встанет, и это движение отвлечет его от истребления сладостей. «Что вам угодно, мой друг?» — любезно спросил Портос. «Я хотел бы пройти, сударь, если это не слишком побеспокоит вас». «Справедливое желание», — сказал Портос, и оно ничуть не беспокоит меня». И с этими словами он схватил приказчика за пояс, поднял на воздух, осторожно перенес через свои колени и поставил на землю.